Глава шестьдесят пятая. В субботу утром я иду в пекарню и покупаю пакет сконов. Лимонных с шоколадом для себя, имбирно-апельсиновых для Элис и еще два наугад для гостей. Не помешает. Потом беру большую порцию горячего шоколада и газету. Элис еще спала, когда я ушел, так что я сажусь за столик и читаю газету, чтобы успокоиться. Одна минута превращается в десять, потом в пятнадцать и, наконец, в двадцать. Я боюсь идти домой, встретиться лицом к лицу с тем, что произойдет дальше. Что, если сложить газету, взять шоколад, выйти из кафе, уехать на восток, подальше от дома, подальше от договора, подальше от нашего будущего? Вместо этого я еду домой. Заворачивая за угол, ожидаю увидеть черный «Лексус», однако на подъездной дорожке никого нет. Дома я ставлю кофе для Элис. Она не просыпается от аромата, тогда я раздеваюсь и забираюсь к ней в постель. Не говоря ни слова, Элис крепко прижимается ко мне, целует меня в шею. Так приятно чувствовать ее теплое дыхание на коже. Я сделала верный выбор в жизни. С этой мыслью я засыпаю в ее объятиях. Чуть позже в доме пахнет беконом, я иду на кухню. Эли стоит у плиты в трусиках и старой футболке и перекладывает жареный бекон с бабушкиной чугунной сковороды на тарелку, высланную бумажным полотенцем. «Поешь чего-нибудь основательного силы понадобится?» В ее голосе слышится неуместная веселость. Элис, похоже, забавляют мои неприятности. «Я купил тебе скон», — говорю я. Она показывает на тарелку с крошками. «Я его уже съела, но не наелась». Мы оба едим, Элис с ногой касается моей ноги под столом. «Надо одеться и почистить зубы», — говорит она. Но когда я достаю одежду из шкафа, она увлекает меня в постель. Не знаю, что на нее нашло. Похоже, Элис возбуждает моя готовность пройти через тяготы, уготованные мне договором. Наконец душ принят, на кухне порядок, моя сумка собрана, а мы сидим на диване. Элис берет гитару и начинает играть блюз, фолсомской тюрьмы Джонни Кэш. Я закрываю глаза и откидываюсь на спинку дивана. Где-то пеликает тайпа Элис. Через несколько секунд начинает звонить ее телефон на кофейном столике. Она не берет трубку, надрывная песня действует мне на нервы. Телефон звонит снова. Отвечать не будешь? Подождет. Она переходит на старую песню группы Мендозалайн. «Ни сердце, ни душа твои мне вовсе не нужны», — поет Элис, ухмыляясь. «Мне бы выйти под залог и просто переспать с тобой». Телефон опять звонит. «С работы?» — спрашиваю я. Она качает головой. Еще с минуты играет какую-то красивую мелодию, телефон снова звонит. Элис со стоном откладывает гитару в сторону. «Алло». На том конце говорят быстро и громко. «Уверен? Отправь на почту. Не проверяла сегодня». «Ты у компа? Перезвоню», — Элис кладет трубку. Ничего не говоря, вскакивает, бежит в спальню и возвращается с ноутбуком. «Срочная работа?» — спрашиваю я. Она не отвечает. Быстро пробегает пальцами по кнопкам, глядя на экран. «Черт!» Элис поворачивает ноутбук ко мне, и тут я слышу, как к дому подъезжает машина. Потом открывается дверь гаража. «Откуда у них брелок?» Я выглядываю из окна. В гараж заезжает большой черный внедорожник. Там уже стоит машина Элис, поэтому внедорожник помещается в гараже только наполовину. «Читай», — шепчет Элис, — хлопает дверца автомобиля. «Я хватаю ноутбук, там статья из малотиражной портлендской газеты». По-прежнему нет никаких известий о пропавшей паре из Северной Калифорнии. 107 волонтеров обыскивают берег. Шаги на лестнице, стук в дверь. Я пробегаю взглядом статью. Автомобиль, принадлежащий Эллиоту и Эйлен Левин, был найден на стоянке возле стентон бич сто дней назад. По утверждению друзей, Эллиот и Эйлен были счастливые любящие парой, увлекались походами, ездой на велосипеде и любили океан. В дверь стучат все настойчивее бум-бум-бум. Секундочку кричит Эллис, не сводя с меня глаз полных ужаса. Хотя супруги часто выходили в океан на каяке, они не говорили родственникам и друзьям о том, что собираются отправиться в очередное плавание вдоль побережья. «Бум-бум-бум!» — бум, с крыльца крича. «Джейк, открывайте!» «Иду!» — кричит Элис. По совершенным с кредитной карты транзакциям удалось установить, что вечер накануне исчезновения супруги провели в отеле рядом с Хоплендом, штат Калифорния, И зарезервировали авиабилеты в Мексику на даты после исчезновения. Закрываю ноутбук и нажимаю кнопку выключения. Джоанна перепутала. Эллиот и Эйлин, а не Эли и Элэйн. Не Стинсон Бич, а Стэнтон Бич. Поэтому Вадим сначала ничего не нашел. Черт, что делать? Слышно, как кто-то возится с дверной ручкой или сбросается мне на шею. Боже мой, Джейк, мне страшно. Ты был прав, как я могла быть такой наивной? На черной лестнице раздаются шаги. Элис хватает меня за руку и тянет с дивана. Ручка продолжает дребезжать, дверь распахивается. «Веди себя, как ни в чем не бывало», — шепчет мне на ухо Элис. Я ненадолго сжимаю ее ладонь. Та же парочка, которая увозила Элис Фернли. Деклан входит через парадную дверь, Даяна появляется со стороны кухни. «Не собирался я снова сюда приходить», — говорит Деклан. Мы с Элис стоим рядом, держась за руки. «Обязательно было вскрывать замок», — говорю я как можно спокойней. «А я не вскрывал», — отвечает Деклан. «Он случайно открылся. Вам надо новую ручку на дверь поставить». Деклан обходит дом, заглядывает в каждую комнату, чтобы убедиться, что кроме нас с Элис в доме никого нет. Потом, забрав мой телефон в спальне, возвращается к нам в гостиную. Элис тянется к своему телефону на кофейном столике, однако Деклан оказывается проворней. Теперь оба телефона лежат на камине, там, где мы не можем их достать. «Что вы делаете? Я делаю шаг к Деклану и чувствую, как Элис вся напрягается. Не беспокойтесь, получите вы свои телефоны обратно». Элис выпускает мою руку. «Давайте выпьем кофе», — говорит она на удивление спокойно. «Не надо», — останавливает ее Деклан, «присядем». Мы с Элис садимся рядом на диван, Деклан на стул. я остается стоять у двери. Элис снова берет меня за руку. Послушайте, начинаю я, сам не зная, что скажу. Деклан меняет положение на стуле, его пиджак на мгновение распахивается, и я вижу, что под ним пистолет в кобуре. Внутри у меня поднимается тошнотворное чувство. Элис больно сжимает мне руку, пытаясь подать какой-то знак, но я не понимаю, какой. «Процедуру помните?» — спрашивает Деклан. «Конечно, — говорю, — я стараюсь говорить как можно безразличнее, хотя на самом деле я в ужасе. Руки на стену, ноги расставить. Элис не выпускает мою руку. Милая, я высвобождаю руку, касающейся к Элис. Все будет хорошо. Потом делаю то, что велели. Я встаю у стены, а Деклан пинком раздвигает мне ноги. Я вспоминаю, как Фернли мне пнули сзади по ногам и понимаю, что это сделал он. Колени подгибаются. Деклан подхватывает меня и швыряет обратно к стене. Не, кричит Элис. «Любое сопротивление только усугубит ситуацию», — говорит Даяна. Руки Деклана грубо шарят по моему телу. Все мои инстинкты твердят, что нужно сопротивляться, но у Деклана пистолет. У Даяны, конечно, тоже». «Надо увести их отсюда, отвести опасность от Элис». «Почему без предписания?» — в отчаянии спрашивает Элис. «Он бы приехал в аэропорт сам. Зачем применять силу? Он ведь согласился сделать признание». Деклен продолжает меня обшаривать. Похоже, он упивается своей властью и моей уязвимостью. «Хороший вопрос», — произносит он. «Я тоже себя об этом спрашивал. Джейк, кому вы так крупно насолили?» Он, наконец, отходит от меня, и я оборачиваюсь. Понятия не имею. «Кто-то очень вами недоволен. Распоряжения, которые мы получили относительно вас, не допускают ни малейшего послабления». Деклан кивает Даяне. «Руки вперед», — командует он мне. «Умоляю вас». Элис резко обрываю, я ее все нормально. «Конечно, это не нормально. Все это ненормально». Элис безмолвно всхлипывает. Даяна достает смирительную рубашку из халщевой сумки. Когда мои руки оказываются в рукавах рубашки, меня охватывает чувство полной безнадежности. Даяна начинает застегивать и завязывать ремешки. От ее дыхания пахнет кофе. Неожиданно я вижу наше отражение в зеркале в прихожей, и в этот момент я ненавижу себя за слабость, за нерешительность. К этому моменту нас привели мои поступки. А ведь я мог сделать другой выбор, пойти другим путем. Можно было ответить «нет», когда мы получили шкатулку от Финнегана, вернуть ему подарок. Или когда Вивиан пришла к нам домой и положила перед нами контракт, я мог отказаться его подписывать. Не надо было договариваться о тайной встрече с Джоанной, не надо было задавать столько вопросов. Если бы я в какой-то момент поступил иначе, Элис не плакала бы сейчас в ужасе. Даяна продевает последний ремень мне между ног и застегивает где-то на спине. Теперь она стоит сзади меня вместе с Декланом. Я их не вижу, только слышу, как позвякивают цепочки. Даяна продевает их в петли у меня на поясе, затем пристегивает к наножникам на лодыжках. «Руками я пошевелить не могу, ногами почти тоже», — Элис рыдает. «Я ценю то, что вы оба настроены на сотрудничество», — говорит Деклан. «Мы с Даяной рады были поработать именно с вами». Я вдруг понимаю, что Деклан, возможно, «Даже не из договора. Скорее, его просто наняли». «Да я наруется в сумке». «Можете попрощаться, — разрешает Деклан». Элис бросается ко мне и нежно меня целует, губы у нее мокрые, соленые от слез. «Я тебя люблю», — бормочет она, — «будь осторожен». «Я тебя люблю», — я пытаюсь вложить в эти слова все, что чувствую. Потом тянусь к Элис, чтобы обнять ее. Всего каких-то пятнадцать минут назад мы с ней были вдвоем, она пела для меня». Ну почему мы не проверили почту, почему она не ответила на телефон сразу же? Мы могли бы сбежать, мчались бы сейчас на юг, подальше отсюда. До чего же непростительно глупо мы себя вели, какими были наивными? «Откройте рот», — требует Деклан. «Нет», — шепчет Элис. «Я вспоминаю пистолет и делаю то, что мне велели. Пошире. В рот вставляют кляп на тесемках. Я чувствую привкус железа и резины. Потом мне надевают что-то на глаза, шоры, как лошади перед скачками. Теперь я вижу только то, что прямо передо мной. Я поворачиваюсь к Элис, пытаюсь говорить с ней взглядом, но мне накидывают на голову черную материю, и теперь я не вижу ничего. С каждым шагом я все отчетливее понимаю, что я теряю. Еще несколько дней назад мне хотелось вернуться к тому, что было до договора. Только я и Элис, мы вместе, мы счастливы. Пять минут назад я мечтал о том, чтобы ее обнять. Шестьдесят секунд тому назад сказать ей хоть слово, а теперь мне отчаянно хочется снова ее увидеть. Я чувствую, как ее рука прижимается к моей груди, обтянутой грубым полотном смирительной рубашки. Я тону в темноте. На мгновение все звуки отдаляются, и я слышу только звук дыхания Элис, ее всхлипы и настойчивое «Я тебя люблю». Я стараюсь запомнить ее голос, боясь, что отберут его — Последнее, что связывает меня со здравым смыслом. Ощущение легкого давления от ладони Элис исчезает. Меня ведут через кухню. Я чувствую запах жареного бекона, чувствую, как деревянный пол меняется плиточным. Мы спускаемся по черной лестнице. Джейк, умоляющий, кричит Элис. «Стойте там, где стоите», — велите ей Даяна. «Предписание касается только Джейка». «Когда он вернется», — кричит Элис. В ее голосе больше нет ни самообладания, ни спокойствия, только отчаяния. Ведите себя, как ни в чем не бывало, говорит Даяна. Поезжайте на работу, и, главное, если хотите снова увидеть мужа, никому ничего не рассказывайте. Пожалуйста, не умоляет Элис, я так много хочу и сказать, но не могу пошевелить языком, мешает железная штука во рту, в горле пересохла глаза счет. Деквен толкает меня к машине, надеется больше не на что. Мы отъезжаем от дома. Я не вижу Элис, но чувствую ее присутствие. Физически ощущаю, как она стоит и плачет, отчаянно желая, чтобы я вернулся к ней. Что мы наделали? Увижу ли я снова свою жену?